Этот звук издал лучший волшебник империи. Трижды сильнейший магический заклинатель, Флюдер Парадин. Поговаривали, что он способен сравниться с тринадцатью героями. И подобный человек сейчас стоял широко открытыми от ужаса глазами. Его взгляд был прикован к тому, что появилось из избы. Вскоре после этого крики наполнили воздух. Это были ученики Флюдера. «Как такое может быть? Это...» «Не, невероятно! Это невозможно! Опасность! Предстоит атака! Защитная магия! Пожалуйста, позвольте нам использовать защитную магию!» Флюдер уставился на своих учеников, которые были в полной боевой готовности. «Тишина! Успокойтесь, селы!» Существо, выходящее из дома, было достойно их осторожности и страха. Глаза всех прибывших имперцев неизбежно устремились к одному месту. Без сомнений, это был монстр. Монстр в черном доспехе. Его тело было слишком большим, и его силуэт был наполнен злом. Словно бог извлек всю суть насилия и жестокости всего человечества и сконцентрировал все это в физической форме. Его лицо сгнило и не имело никакого выражения, но все могли ощутить блестящий, сияющий ненавистью свет в его пустых глазницах. И там их было пятеро. Первый нес большой каменный стол, остальные – различную посуду и стулья. Никто из них не имел враждебных намерений. По сравнению с ними, паникующие ученики Флюдера выглядели смешно. Послышался звук чего-то падающего на землю. Один из учеников Флюдера рухнул, как марионетка, чьи ниточки были обрезаны. Вернее, четыре ученика, которых он привез с собой. Все они лежали на земле, их лица побледнели, они начали задыхаться. «Невозможно! Как это может быть? Нет, нет, этого не может быть! Это рыцари смерти! Они под контролем! И в таком количестве!» Что-то промелькнуло в голове Зиркнифа, но он не должен забываться и сердито кричать. Однако он уже не мог сохранять спокойствие. «Рыцари смерти? Что вы имеете в виду под рыцарями смерти? Дед, ответь мне! Я раньше слышал это название. Имеет ли это что-то общее с той нежитью, которая, по слухам, заточена под министерством магии?» Действительно, это был рыцарь смерти, так звали чудовище, которое может вернуть империю в отчаяние одним своим существованием. Но Зеркнив не получил ответа. Флюдер смотрел, выпучив глаза и молчал. Зеркнив понял, что разговаривать с ним – пустая трата времени, и быстро зашикал к одному из его учеников. Схватив одного за грудки и приподняв земли, он спросил, вернее проорал, «Кто эти рыцари смерти? Отвечай мне!» а ваше, ваше величество, как вы и сказали, легендарной нежитью, монстром, заточенным под министерство магии, действительно является ретр смерти, а не существа, которых даже учитель не может взять под контроль. Все, что мог сделать Зеркнив, так это только засмеяться. Веры в то, что он должен быть императором империи Багарут, больше не было. Она превратилась в пепел, и ее сдуло ветром. «Что ты имеешь в виду под легендарное нежить? Их же пять прямо сейчас перед нами! Или ты хочешь сказать, что рыцари смерти в группе по пять считаются как один, да? Ты издеваешься?» «Нет, ничего подобного!» Зиркниф почувствовал, что кто-то стоит рядом с ним. Когда он повернулся, то увидел, что это был один из сильнейших воинов империи, Базиот. Лицо мужчины было бледным, и Зиркниф мог видеть что у него начинает формироваться нервный тик. «Эээ, -э ах, э ваше величество, пожалуйста, послушайте это со спокойным сердцем. Ситуация сейчас очень плохая. Это существа такого уровня, что мы даже, построившись боевой порядок и с полной магической поддержкой, не сможем его победить. Возможно, будет хорошей идеей отступить. Это плохо, это очень плохо. Посмотрите, как дрожат мои руки». Когда Зеркнив посмотрел на руку Базиода, Он увидел, что она вся трясется. Затем он посмотрел на его подергивающееся лицо и наконец понял причину такого поведения. Это то, что они подразумевают под непостижимым? Думаете, эти рыцари сильнее даже Стронофа? Один из членов четырех рыцарей находился уже на приличном расстоянии. Она продолжала отступать. Единственное, почему она не решалась бежать, это чтобы не привлекать внимание рыцарей смерти. Все это ощущалось как кошмар. И затем перед ними рыцари смерти спокойно расставляли мебель и посуду на травянистых равнинах. Они были похожи на простых верных слуг. В их действиях не было ничего от легендарной нежити, которая могла бы разрушить целую страну. Тем не менее, это была нежить, которую не мог контролировать сильнейший заклинатель Зиркнифа Флюдор Парадин. Он не мог совладать с одним, а тут целых пять штук. При этом делегацию Зеркнифа даже не пустили на порог гробницы. Это означало, что внутри может быть больше пяти таких монстров, чьи боевые способности намного превышают способности Флюдера. Флюдер Парадин, как сильнейший заклинатель Империи, мог в одиночку биться со всей Имперской Армией. Конечно, его мана не бесконечна, и в прямом сражении армия могла бы одолеть его. Но если он будет использовать полет или телепортацию, то вполне сможет победить. Такова была истинная сила Флюдера, а значит эти пять рыцарей смерти представляют боевую мощь в пять раз большую, чем вся имперская армия. Невозможно. Такому нельзя позволить случиться. Это слишком большая власть, чтобы ей обладал только один человек. Даже целой стране будет трудно содержать столько мощи. Такой силой могут управлять только несколько могущественных стран или легендарных республик. Может ли хозяин такой небольшой гробницы обладать таким могуществом? Когда вышли два тёмных эльфа, они заставили всех отвлечься от этой темы. Айнс all gone. Монстр, с которым мы ничего не сможем сделать, даже его коснуться. Сердце Зиркнифа было похоже на крошечное судно посреди бушующего шторма. Однако в конце концов он поборол свои эмоции и своей железной волей восстановил спокойствие. Его королевская гвардия уничтожена, тень огромного дракона. Так как он уже принял эти факты, он смог принять и то, что происходило перед ним сейчас. Если бы не встреча с темными эльфами в столице, он мог бы полностью раскрыть себя и показать все свои неприглядные стороны. Эта гробница, насколько мощным является Айнс Олгон, эти пять рыцарей смерти и те двое, даже с драконом в комплекте это не может быть все, не так ли? Почему он прячется именно в этом месте? Когда он принял решение поселиться здесь? Или, возможно, его приготовления наконец-то завершены? Я слышал, что когда много нежити собирается в одном месте, может появиться еще более мощная нежить. Вот почему эти рыцари смерти. Нет, что может быть мощнее, чем эти рыцари смерти? Нехорошо. Сейчас нет времени, но мне все равно придется об этом подумать. думая об этом зеркни все больше приходил в замешательство. Юрий вмешалась в разговор. «Не бойтесь, эти рыцари смерти были созданы господином Айнзом. Они беспрекословно следуют его приказам, а я получила право командовать ими. Я не позволю им нанести вам какой-либо вред». Слова Юрии разрушили мысли Зеркнифа, которые он пытался собрать воедино, как кусочки разбитого стекла. «Он создал их?» То, что Айнс Олгон мог дать жизнь таким могучим существам, было правдой, ужасной правдой. Однако для создания таких существ необходимы усилия и ресурсы, равные им по силе. И весь кошмар ситуации заключается в том, что Айнс Олгон либо соответствует этим критериям, либо превосходит их. Нет, это должно быть блеф. Каким образом кто-то может вытворять такие вещи? Должно быть ложью, он превозносит свое собственное мастерство. А если нет, то странная улыбка появилась на лице Зиркнифа. Как мне все это надоело! Ах, с меня хватит! Я больше ничего не знаю. На сей раз давайте просто наслаждаться способностями другой стороны и <с. <с.> в то время, как Зиркниф решил отказаться от всех заблуждений в контроле ситуации, рядом с ним раздался радостный смех. Он исходил от Флюдора. Все, кроме Зиркнифа, застыли в удивлении. Флюдер Парадин – заклинатель высшего порядка, герой, обладающий несравненными знаниями. Бесчисленные записи в книгах по истории Империи рассказывали, как он в одиночку сражался с монстрами, которые угрожали безопасности нации, и побеждал их. Его уважали абсолютно все в Империи и почитали как героя. И вот теперь он смеялся во весь голос, как умалишенный. В то же время в его смехе звучала сила. Флюдер излучал внушающее страх давление. Не осталось и следа от той теплоты, которой он иногда одаривал Зиркнифа, будучи ему фактически отцом.